Глава четвертая. Сатана. Вдруг спящее пробудилась Быстрым и вместе с тем величественно плавным движением она села на своем ложе. Златистые, мягкие, как шелк, волосы в прелестном беспорядке рассыпались вдоль ее стана. Рубашка, соскользнув, обнажила плечо. Она дотронулась холодной рукой до розовой ступни и некоторое время смотрела на свою обнаженную ногу, Достойное восхищение перикла и резца Фидия. Потом потянулась и зевнула, как тигрица, пробудившаяся с восходом солнца. Вероятно, она услышала тяжелое дыхание Гуимплена. Человек, старающийся сдержать волнение, всегда дышит тяжело. Здесь кто-нибудь есть? спросила она. Она проговорила эти слова, сладко зевая. Гуимплен впервые